Глава вторая. В село с двойной тенью. Часть первая. Та же одежда и, конечно же, неповторимая красота. Никаких сомнений, это Ди. Умея стало легче на душе. Дочь гадалки не заметила, как её радость от спасения юноши, которого она даже не знала, уступила место лихорадочному волнению. "Эй ты!" позвал один из молодых людей, приближаясь на шаг. Развернувшись, и секунду спустя чудовищная в своём ужасе сцена противоречила всем ожиданиям. Хлынул лапаса света, где она начиналась, а где заканчивалась, никто не мог сказать, она просто текла. "Что за?" вскрикнул юноша, и судя по тому, как он отскочил назад, он единственный, кто проследил путь пролившегося света. А возможно, он просто действовал машинально. Мелодичный успокаивающий звук донёсся со спины Ди, кинувшись обратно, парень остановился перед Мей. Заметив слёзы в его глазах, она немного успокоилась. «Я... я Зоа!» – несколько замялся он. «Помни! Зоа! Хорошо?» Предчувствуя что-то неотвратимое, Мия кивнула. «А я...» – выговорила она, когда Зоа поднёс обе руки к голове, как будто стараясь удержать её. На шее выступила тонкая красная полоса. Сама не зная отчего, девушка закричала. «Мия! Я Мия!» Одинокая слезинка выкатилась из глаз юноши, губы сложились в улыбку, и он опрокинулся назад. Голова его упала рядом, и запрубка шеи брызнула фонтаном крови, а внезапно налетевший ветер, как по приказу, окропил её ди, покрывая каждый дюйм его тела, купающийся в крови ослепительный алый силуэт. Открывшееся зрелище заворожило меня, а мужчин заставило восторженно вздохнуть, по правде сказать, даже застонать от наслаждения. Однако продлилось это всего несколько секунд, прежде чем они вновь пришли в чувство, и шериф, постучав по башенке броневика, прокричал: "Приготовьтесь открыть огонь! Целься в этого выродка!" "Стойте!" вспыхнуло в голове у Мии, но она не смогла и двинуться с места. Ужасная гибель парня, который представился Зоаном, совершенно сломила её сметая все другие мысли. Несомненно, голову Зоата циклота полоса света Однако вместо немедленной смерти он прожил достаточно долго, чтобы назвать Мии своё имя, осознавая всё это время, что умрёт. Существуют ли слова, чтобы описать этот странный и нечеловеческий подвиг? Однако если отбросить всё в сторону, зачем же Ди совершил такой страшный поступок? Внутри у Мии всё как будто немело, приятные черты, ярким кровавым дождём окрашенные теперь в тёмно-красный, несли в себе холодную красоту, затмевающую сам солнечный свет». Он бы собственных родителей убил, она, наверное, поняла это. Слишком хорошо поняла. Но несмотря на это понимание, в сердце Меи ещё теплилась вера в то, что охотник никогда бы так кошмарно и жестоко не убил бы невинного человека. Из задумчивости Меи выдернул резкий звук рёва двигателей и механизмов. Башня броневика повернулась в сторону Ди. Дуло пушки безошибочно нацелилось прямо в его лицо, в самую середину прекрасного лика. Стрелок в башне хладнокровно прицеливался сквозь стёклышко смотрового окна в броневой обшивке. Перекрестие ясно читалось на стекле, оно остановилось ровно между глаз своей цели. Сейчас указательный и средний пальцы правой руки сильнее надавили на спусковую кнопку. Проржавевший спусковой механизм уже готов был пройти точку невозврата. Поле зрения башенного стрелка запятналось красным, или, чтобы быть более точным, само стеклянное окошко. Он увидел, как верхняя часть туловища Ди сильно отклонилась назад и снова резко подалась вперёд, но он никак не мог вообразить себе, что кровь, пропитавшая Ди с головы до ног, долетит до броневика, да ещё с такой скоростью и с такой силой, что покрытая железом машина вздрогнет от удара. Пушка, тем не менее, изрыгнула огонь. Сорока-миллиметровый снаряд направлялся точно в цель, как вдруг резко сбился с курса и столкнулся, но не с лицом Ди, а с землёй у его ног. Рокочущее пламя перемешалось с чёрным дымом. Мия восторжно застыла, глядя на алого дзи, пока ударная волна не отбросила её и остальных мужчин. Ди оказался в воздухе, перед самым выстрелом пушку сотряс кровавый ливень, когда в то же мгновение охотник подскочил в небо. После он спланировал вниз и приземлился на переднюю часть бронированной машины, как будто изначально их не разделяли тридцать с лишним футов. Не теряя ни секунды, серебристый отблеск проник сквозь башенку. Броневая сталь могла легко выдержать удар 40-мм снаряда, но клинок Ди вонзился в неё, словно та была бумажной, и проколол горло сидящего внутри стрелка. Выдернув меч, Ди оглянулся вниз на стоящую на земле Мию и усмехнулся. Он воплощал собой молодость, ослепляя своей красотой и жестокостью. Мия чуть не лишилась чувств. Легко подскочив вверх, Ди опустился примерно в 15 футах от группы. Ни одна капля крови не зацепилась за его меч. "Давайте", наконец заговорил он. Узнав голос Дими, Эми ощутила только привкус отчаяния. "Ну же", вновь пригласил он. Обступающие Эми фигуры продвинулись вперёд. Это были жители деревни, каждый держал в руке коло или копьё, настроенные по боевому, но лица их пусты, как будто некая иная сила овладела ими. "Не приближайтесь к нему!" взвизгнула Эми, что лишь послужило им сигналом. Сделав несколько шагов, горожане спустили нечленораздельный крик, и всей толпой ринулись на Ди. Между ними промелькнул свет, через секунду обратившийся багряными брызгами. Жизненная влага, излившаяся из-за безглавленных мужчин, похоже, была просто забавой, которую можно было устраивать на дьявольском перо. Ди окружила череда унылых глухих стуков, на земле посыпались отрубленные головы. Вонзив меч в одну из них, Ди швырнул её к Ми. Голова упала приблизительно в 3 шагах от девушки. Мия опустила взгляд и задохнулась, когда та подкатилась к её ногам. "Летса Зо", голова влюблённого в тебя парня мягко проговорила охотник, не в силах смотреть на неё. Мия поскорее подняла глаза. Инди стоял прямо перед ней. Девушка не могла вымолвить ни слова. Между охотником на вампиров и онемевшей Мией вдруг выросла голова Зо. "Где на ней зал её на свой меч?" А глядя в его лицо, я бы не сказал, что он покорится с миром. Почему бы тебе не подарить ему поцелуй? Какая жестокость. Однако подтолкнув жуткую голову к бледной девушке, по лицу дисколизнуло удивление. Он собирался заставить Мию подсовывать отрубленную голову, но девушка смело увернулась, когда та уже, казалось, коснулась её лица. В ту секунду, когда лица мужчины и женщины почти слились вместе, Мия проскочила сквозь тело охотника и встала позади него. Езümlённая, оглянувшись через плечо, Ди замахнулся мечом за спину. Мия стояла как раз в пределах досягаемости его клинка. Когда меч обратился в полосу света, готовый разробить её словно полено, тело девушки испустило радужные искры и исчезло. "Ха!" посёкся голос со стороны броневика. Неужели это та же Мия стоит спиной к машине, одной рукой опирая свой корпус, а другой прижимая к груди? Обманка, да? Не дур над лесоплячки. Заметил Див спокойно выступая на шаг. Просто удивительно. На острие меча в его правой руке всё ещё оставалась голова Зоа. А рядом с этим завораживающим исчедём Ада, приближающимся к ней, Мея не в силах была пошевелиться. Она не могла вспомнить, чтобы когда-нибудь её обманвывающие чары, в которые она вкладывала душу и сердце, так рассеивали. От матери девушка узнала, что одно заклинание можно рассеять только другим заклинанием. и была абсолютно уверена, что всё следует этому естественному закону. И всё же сейчас колдовство было сломлено обычным воином и его клинком, не потрясение от разрушенной иллюзии, а безысходность ковал Амию. И вновь рот мертвеца готов был прижаться к её бескровным губам. «Ну же, подари ему вечный покой», — произнёс Ди, улыбаясь. Девушка отвернулась, холодный рот впился в щёку. «Что же ты сопротивляешься?» «Вы просто так безмятежен и холоден, как зимняя ночь». Губы заскользили вслед за Мии. Спина девушки ударилась об автомобиль, давая знать, что бежать теперь некуда. Именно в этот момент загремели небо и земля, застегнутый врасплох Дипа шепнулся, а Мию тем временем отбросила в сторону более чем на шесть футов. Железная машина и трупы затанцевали сумасшедшую джигу, когда поверхность вдруг закачалась, превращаясь в мутное месиво. Всё это время, отчаянно пытаясь удержать равновесие, Ди приготовился бежать к краю воронки. Похоже, я недооценил его. Пробормотал он себе под нос, хотя о ком было это замечание, можно было только гадать. Внезапно плечо его растекло, будто оно встретилось с каким-то невидимым лезвием, повис кровавый туман. Стоя на дрожащей земле, Ди извернулся и посмотрел назад. В тридцати футах впереди стояла чёрная лошадь. «Ага». Васк кликнул он, забыв остановить кровотечение. Это был конь киборг, однако и они различаются по своим характеристикам. Тот, что стоял теперь вдали, абсолютно прямо, не обращая внимания на шумную дорогу земли, имел впечатляющее телосложение, блестящую накидку и прекрасно развитую мускулатуру. Всё в нём говорило о модели наивысшего качества и способностей, такой, как у нас в фронтире, не так просто достать. Взгляд дезацепился за синюю силуэт верхом на коне. Он был одет в мантию цвета индиго, его длинные волосы, нитями свисающие с макушки до самого пояса и скрывающие даже лицо, тоже имели несколько пугающий и загадочный синий оттенок. «Ты кто такой?» — спросил Ди, продолжая сопротивляться движению беспокойной земли. «Я избавился от Ореги», — заговорила с охотником фигура в синем, оставаясь абсолютно неподвижной при обращении к воину с мечом. «А теперь я позабочусь о тебе», —